6/6 Третья ночь и третий день остались позади. Наступила четвёртая ночь. Семь втянулся в жизнь учёных. Ему рассказали про металлическое зёрнышко на вершине далёкой горы, рассказали про много зёрнышек, так называемые корабли и как они потерпели крушение, про то, как уцелевшие, которые укрылись среди скал, начали быстро стареться и в отчаянной борьбе за жизнь забыли все науки. В такой вулканической цивилизации знания механики не могло сохраниться. Всякий жил только настоящей минутой, а о вчерашнем дне никто не думал, завтрашний день зловеще глядел в глаза. Но та самая радиация, которая ускорила старение, породила и своего рода телепатическое общение, помогающее новорождённым воспринимать и осмысливать. А получившая силу инстинкта наследственная память сохранила картины других времён.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 "Эгоистичный!" возмутился сим. Старик повёл рукой в воздухе. "Но такой эгоизм мне по душе. Ты хочешь жить дольше и готов всё для этого сделать. Хочешь добраться до корабля. Но я говорю тебе, что ничего не выйдет. И всё же, если ты будешь настаивать, я не смогу тебе помешать. По крайней мере, ты не уподобишься тем из нас, которые уходят на войну, чтобы выиграть несколько лишних дней жизни."